в пятницу 27 августа этот день останется навеки памятным во всемирной истории. Я отправился в редакцию моей газеты, чтобы отпроситься в трехдневный отпуск у мистера Мак-Ардла, заведующего отделом новости. Бравый старик шотландец покачал головою, почесал задумчиво пушистые остатки рыжеватых волос и облёк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 Которые мы пережили в четвером. И он пригласил нас всех к себе отпраздновать этот день. Великолепно, воскликнул МакАрнт, потирая руки и поблескивая сквозь стекла очков Радостно явшими глазами. Вы, стал быть сможете выведать у него много интересных вещей. Не будь это челленджер, я бы смотрел на все как на пустую болтовню. Но этот человек уже однажды оказался прав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 Прочитал я чрезвычайно самодовольное и чрезвычайно нелепое письмо Джеймса Уилстона Макфейла, напечатанное в вашей газете и трактующее о расплывающихся фраунгофервых линиях в спектрах планет и неподвижных звезд. Все джентльмены считают это явление совершенно несущественным, хотя всякий несколько более острый ум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 Потому что голова у него действительно светлая. Ну, послушаем-ка теперь это сравнение. Я продолжал. Допустим, что горсочка связанных друг с другом пробок медленно несётся по волнам Атлантического океана. День за днём пробки медленно плывут вперёд при неизменяющихся обстоятельствах. Если бы пробки эти обладали разумом,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 И что связанные друг с другом пробки представляют собой маленькую незначительную планетную систему, к которой мы принадлежим. Светило третьей степени с кучкой уничтожных спутников. Несемся мы при неизменных с виду обстоятельствах навстречу неведомому концу, какой-то ужасной катастрофе, подстигающей нас на последней грани пространства где мы не звергнемся в какую-нибудь эфирную неогарну или разобьемся о некий незримый лабрадор. Я ничуть не разделяю поверхностного и невежественного оптимизма вашего сотрудника Джеймса Уилстона МакФейла и полагаю напротив, что надлежало бы точнейшим образом исследовать изменения нашей космической среды. В конце концов, это означает с собою, может быть, нашу всеобщую гибель а ведь из него вышел бы замечательный проповедник, заметил МакАрдол. Слова его гремят как звуки органа. Посмотрим однако, что вызывает в нём такое беспокойство. я продолжу. То, что в спектре расплываются и исчезают франгоферовые линии, указывает, по-моему, на изменения в космосе, и притом на весьма своеобразные изменения.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 Очевидно, в эфире произошло какое-то изменение этого именно рода. Космическое изменение спектра говорит в пользу такого предположения. Это обстоятельство может быть благоприятным для нас, а может таить в себе опасности, и может в третьих, не быть связанными с какими-либо для нас последствиями. Пока мы об этом ничего не знаем.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 Кто может доказать, что таинственная эпидемия, вспыхнувшая среди туземных племен Суматры, о ней сообщил тот же номер вашей газеты, не стоит в какой-либо связи с предполагаемым мной космическим изменением, на которое, может быть, именно эти народы реагируют легче, чем европейцы. На этот вопрос нельзя пока ответить ни да, ни нет. Тем не менее, тот, кто не мог бы понять что это в научном смысле возможно, был бы поистине неисправимым дураком. С совершеннейшим почтением Джордж Эдуард Челленджер Роттолфилд. А ведь письмо в самом деле чрезвычайно волнующее заметил призадумавшись Мак МакАрдел и вставил сигарету в длинную стеклянную трубку, служившую ему монштуку. Какого вы мнения на этот счет, мистер Меллон? К стыду своему я должен был признаться, что решительно ничего не знал об этом спорном вопросе. Что такое прежде всего фраун франгофервы линии? МакАрдул был в это посвящен редактором нашего научного отдела и достал из письменного стола две многоцветные спектральные ленты, весьма похожие на те,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 была мне послана именно тем человеком, о котором мы только что говорили. И гласила: Мелону 17 Hill Street 33. Привезите кислород. Челленджер. Хм. Привезите кислород. Я вспомнил, что профессор отличается юмором слона, подстрекающим его иногда к самым неуклюжим и неловким остротам.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 вставил кислород в автомобиль. И при этом его серая козлиная обородка подергивалась от волнения вверх и вниз. Один из рабочих обозвал его, помнится, глупым поленившимся старым попугаем. И это так обозлило шофера машину Сэммерли, что он скатился со своего сиденья и собирался выступить с кулаками на защиту профессора. Только с трудом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 Да и терпение моих спутников было казалось на исходе вследствие этого ряда инцидентов. Впрочем, хорошее настроение вернулось к нам, когда мы на вокзале увидели лорда Джона Рокстона, ходившего взад и вперед по первому. Его длинная тощая фигура была одета в светлый охотничий костюм. Выразительное его лицо с прекрасными такими проницательными и такими же при этом веселыми глазами просияло радостью, когда он увидел нас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 Стало быть, и вы это купили, сказал он. Мой баллон уже стоит в купе. Что взбрело в голову старику? А вы читали его письмо в Таймсе?» — спросил я. А о чем там речь? Невероятная бессмыслица, резко сказал Сэммерли. Я думаю, что тут есть какая-то связь с этой кислородной затеей. Я почти уверен в этом, заметил я. «Совершеннейший вздор. Еще раз грубо перебил меня Сэммерли с горячностью несомненно излишней. Мы находились в купе первого класса для курящих, и профессор уже закурил свою старую прокуренную трубку, внушавшую всякий раз опасения, что она обожжет его длинный сварливый нос. Наш друг Челленджер – человек умный, сказал он возбужденно. "С этим всякий согласится,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 У вас уже однажды вышла схватка с челленджером, сказал он резко. И через десять секунд вы лежали на обеих лопатках. Я считаю, профессор Саммерли, что он сильнее вас, и что вам было бы лучше всего постраниться перед ним и не задирать его. Кроме того, прибавил я, он был всем нам верным другом. Каковы бы ни были его недостатки, он откровенный, прямой человек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 Если бы точнее, были осведомлены о положении вещей. Самирли вынул трубку изо рта и вытершил на меня глаза. Простите, милостивый государь, что угодно вам сказать этим несомненно дерзким замечанием. Я вкратце сообщил ему о странной эпидемии среди туземцев Суматры, а также о том, что на Зонских островах внезапно погасли маяки.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 Так и свиньи могли бы летать. Да, сэр. Они могли бы летать, но не летают. Спорить мне с вами право же излишне. Челленджер заразил вас обоих своим сумасшествием, и вы разучились здраво рассуждать. С таким же успехом я мог бы вести разговор с подушкой в этом купе. Я должен вам сказать совершенно откровенно, профессор Самерли, Что со времени нашей последней встречи ваши манеры нисколько не улучшились, резко сказал лорд Джон. Вы, титулованные особы, не слишком-то любите правду, ответил едко Самерли. Неправда ли? Это не очень приятное чувство, когда тебе указывают, что громкое имя не мешает быть чрезвычайно невежественным человеком. Честное слово,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 Ваши привычки с удрямой за последние три года нисколько не улучшились, сказал Самерли. Мне тоже бросилось в глаза ваше поведение уже при нашей встрече. Не тратьте на него попусту своего участия, лорд Джон. Происхождение этих слез чисто алкоголическое. Человек этот чересчур много выпил. И впрочем, лорд Джон, я вас только что назвал невежественным дураком, и это не совсем хорошо с моей стороны.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 наклонился ко мне и принялся рассказывать нескончаемую историю про какого-то буйвола и индийского раджу, в которой я никак не мог уловить никакого смысла. Профессор Сэммерли только что защебетал канарейкой, а лорд Джун достиг, казалось, кульминационной точки в своем повествовании, когда поезд наконец остановился в Джарвис-Брукке, станции Ротерфилда. Тут поджидал нас челленджер. Он производил положительно грандиозное впечатление. Все индюки вселенной не могли бы шагать более гордой походкой, чем он, когда шел навстречу нам по перрону. И божественно была благосклонная, снисходительная улыбка, с какой он взирал на каждого, кто проходил мимо него. Если он сколько-нибудь изменился со времени нашей последней встречи,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 перебивая его и друг друга, звучали низкий басистый голос челленджера и резкие слова саберли. Оба они затеяли какой-то научный спор. Остин повернул ко мне вдруг свое сугловое лицо, не отводя глаз от руля. "Я уволен", сказал он. "О, боже", воскликнул я. Мне все представлялось в этот день таким необыкновенным.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 А почему же никто не может здесь ужиться, спросил я. А потому что не все так рассудительны, как я. Хозяин человек очень умный, такой умный, что подчас даже чрезчур. Кажется мне, впрочем, он не совсем в своем уме. Как бы вы думали, что сделал он сегодня утром? А что? Укусил экономку. Укусил? Да, сэр, за ногу. Я видел собственными глазами, как она потом, как пуля из пистолета вылетела за ворота дома. О, господи. Не то бы вы еще сказали, кабы увидели, что у нас творится. Он не перестает ссориться с соседями. Некоторые из них говорят, что никогда он не был в более подходящем обществе,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 Едва ли это можно назвать общепринятым гостеприимством? Не правда ли? Прочтите ка сами. Я поднял глаза. Автомобиль как раз сворачивал по крутому подъему, и я увидел укрепленную на заборе доску со следующей краткой и выразительной надписью: Предостережение. Посетителям, журналистам и нищим вход воспрещен. Джордж Челленджер.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 Это ужасно, прямо-таки ужасно, воскликнула полусмеясь полуплача его супруга. Джорджу, всегда нужно с кем-нибудь ссориться. У нас тут нет ни одного друга. Именно поэтому я могу дарить нераздельным вниманием свою несравненную жену, сказал Челленджер и обхватил ее нежную фигуру своей короткой толстой рукой. Если представить себе гориллу рядом с газелью,